Глава 14. Ну что же, маги особого отдела, подозреваю, ещё не сталкивались с подобным проявлением женского коварства, которое поджидало их в моём лице. Потому что сперва я протащила их по всем обувным и шляпочным лавкам вместе с ювелирными магазинами, где бывала до этого с Ричмондами. Входила в каждое заведение, с любезной улыбкой спрашивала управляющего, после чего просила составить и прислать мне перечень всего, что было заказано, и оплачено со счетов лорда Кэмпбелла. Последним в моей очереди было отелье «Мадам де Руже», с которой мы отлично ладили. Я бы сказала, что она сдувала с меня пылинки, потому что дед сделал солидный вклад в ее заведение, оставив на счетах «Мадам де Руже» приличную, вернее, крайне неприличную сумму, так как для меня здесь заказали целый гардероб. Мадам Д'Аруже, удивительной красоты темноволосая женщина лет пятидесяти, покачала головой и неодобрительно подсокала языком, услышав выдуманную мною историю о преследующих меня поклонниках. Конечно же, успех в высшем обществе я завоевала исключительно благодаря нарядам из её ателье. После этого она с хитрым видом добавила, что на такие случаи из ателье имеется тайный выход. Время от времени им пользуются заказчица, чтобы сбежать от навязчивых поклонников, или же мужей, возмущённых тем, что заработанные ими деньги оседают на счетах заведения мадам. Незаметная дверца находилась на втором этаже отеля, как раз вешалкой с женскими кружевными сорочками и панталонами. И никто из преследователей мужчин, по словам мадам Де Руже, ни разу не рискнул там её искать. Проход вёл на лестничную площадку соседнего дома. Оттуда можно было спуститься в кофейню на первом этаже, затем пройти через кухню, владельцу кофейни и поварам доплачивали за молчание, после чего попасть на другую улицу. И я с радостью приняла предложение. Вскоре мы с Молли это провернули, после чего я согласилась воспользоваться закрытой коляской мадам Де Руже, с Флетчером и Сэмми договорились заранее, что те вернутся домой, если мы не выйдем из ателье через час. На прощание владелица отеля заявила, что её кучер сперва покружит по городу, чтобы убедиться, что за нами нет слежки, после чего отвезёт нас туда, куда я попрошу. Ещё через полчаса я попросила его высадить нас на набережной. Поблагодарив, отпустила кучера, а Мулли повела меня навстречу с куратором. Начинало вечереть, хотя до ночи было ещё далеко. На набережной оказалось малолюдно. Ветер дул со стороны залива. Резкие порывы приносили с собой горьковатый запах морской соли. Над нами кружили чайки, кричали трагическими голосами. Где-то вдали, у самого горизонта, темнело зловещее облако магической аномалии. Стоило мне приглядеться повнимательнее, как я различила, что внутри облака раз за разом вспыхивали кроваво-красные молнии. Затем я привычно расфокусировала зрение и увидела, что от аномалии идёт ровное бордовое свечение тогда как от дамы в вуале, одетой во всё чёрное, которая стояла возле парапета, положив на него руки в перчатках, шёл отчётливый золотой свет. «Дальше мне нельзя», — глухим голосом произнесла Молли. Мы как раз остановились в метрах в двадцати от куратора. Вернее, Молли застыла, словно уперлась в невидимую стену, а затем покачала головой. «Она не хочет, не пускает меня, не разрешает подойти». «Дальше можно только вам, мисс Кэрри». «У вас не ментальный контакт?» — спросила я. Молли посмотрела на меня растерянно, после чего заявила, что ничего не знает о каких-то там контактах. Она просто слышит голос в своей голове и не может перечить его приказом. Когда-то пыталась, но у неё ничего не вышло. «Но мне наказано вас защищать, мисс Кэрри, и я буду делать это всегда», — заявила она чуть ли не в слезах. «Вы ни в коем случае не должны во мне сомневаться». «Я в тебе и не сомневаюсь, Молли», — сказала ей. «Куратор для вас не опасна, мисс Кэрри. Она желает вам добра, и вы не должны её бояться». Молли посмотрела в её сторону. «Она только что просила вам это передать». Кажется, дама в вуале заметила, что я замешкалась и не спешу подходить, и решила немного меня подбодрить. Поэтому, кивнув, я оставила муле и отправилась встречу. Возможно, со своим прошлым. Или же настоящим, от которого я собиралась узнать, что меня ждёт в будущем. Подошла, остановилась где-то в метре от неё, рассматривая женщину. На Кураторе была всё та же плотная и непрозрачная вуаль, полностью закрывавшая её лицо. Поэтому я понятия не имела ни сколько ей лет, ни как она выглядит на самом деле. Единственное, что я могла сказать наверняка, то, что она невысокого роста и хрупкая. Женщина едва заметно наклонила голову. Мне показалось, что она приветствовала меня, но вскоре я поняла, что ошиблась. «Доброго вам здравия, миссис Вотсон. раздался добродушный голос толстяка, как раз проходившего мимо нас с меланхолического вида мраморным догом на поводке. «И вам, мэтр Саншей!» Отозвалась дама в вуале. Голос у неё был мягким, но всё же с таким едва заметным акцентом, который я не могла классифицировать. Проводив глазами знакомого, куратор повернулась ко мне. Надо ли говорить, что моё сердце забилось быстрее от предвкушения и тревоги? Неужели я смогу получить ответы на все скопившиеся у меня вопросы? А ведь их у меня к этому времени собралось прилично. «Глупый», — произнесла дама в вуале. Вновь повернув голову, она кивнула в сторону удалявшегося собачника. Считает меня безутешной вдовой, которая много лет скорбит по покинувшему ее любимому мужу. Ну что же, моя конспирация сработала на славу. Кто вы такая на самом деле? – спросила я. Мой голос был немного охрипшим, но прозвучало вполне уверенно, хотя такой я себя не ощущала. Объясните мне, что здесь происходит. Вдох, выдох. «Нужно успокоиться. И вообще, как вас зовут? Моё имя вы знаете, поэтому я бы не отказалась узнать ваше». «Можешь называть меня Куратором?» Безразлично отозвалась незнакомка. «Вас только что назвали миссис Ботсон», — упрямо возразила ей, после чего сделала шаг в её сторону. Подошла ещё ближе, чтобы почувствовать аромат её духов, или же любой другой идущий от неё запах. Хоть что-то личное, кроме чёрного безликого образа и колыхавшейся под порывом морского ветра вуали. Но ничего. От дамы вуали не пахло никак. Это имя не имеет ничего общего с моим настоящим, которое тебе знать обязательно. Ты пока ещё понятия не имеешь, что происходит на самом деле. Так же, как и мэтр Саншей. Я кивнула, принимая её ответ, после чего стала дожидаться продолжения. «Ну что же, раз я не имела понятия, тогда пусть объяснит мне всё так, чтобы оно у меня появилось». Но Куратор молчала. Повернула голову и принялась разглядывать магическую аномалию над Виенским заливом. «Вы ведь пришли оттуда?» Не выдержав затянувшейся паузы, спросила у неё. «Вы и есть те, кого особый отдел считает хозяевами адских гончих? Они ждут вашего появления». Но, похоже, пропустили этот момент, потому что вы уже здесь, во Глоре. И, судя по всему, довольно давно. Куратор едва заметно усмехнулась. Ещё одни глупцы, высокомерно заявила мне. Всё совсем не так, Кэри. Хотя в одном они правы. Мы тоже пришли из магической аномалии. Но не к этой, она кивнула на залив, рядом со столицей. Ни к другим, в Ассерене, Линдризе или же Байроне а также к адским гончим мы не имеем ни малейшего отношения. «Ну как же так?» Вырвался у меня изумлённый возглас, и дама вуале снова усмехнулась. «Да кто вы на самом деле?» «Довожу до твоего сведения, чтобы между нами сразу же не возникло недопонимания, потому что разговор предстоит серьёзный. Ты, Кэрри, тоже порождение магической аномалии. Можно сказать, такая же, как и мы. После её слов мне стало нехорошо, причём до такой степени, что ноги ослабели, а голова закружилась. Захотелось отшатнуться, или же и вовсе развернуться и уйти, сказав перед этим даме вуале, чтобы так катилась в ад. Но я лишь зло сжала зубы и ещё сильнее вцепилась в парапет. Мне нужны были ответы. Именно для этого я сюда и пришла. «Ну уже, Кэрри», — вновь усмехнулась женщина. Я жду твоего обморока, порадуй меня этим зрелищем. Или же можешь для страстки заявить, что я вру и всё совсем не так. Ни обморока, ни истерики с моей стороны не будет, — сказала ей ровным голосом. Я желаю услышать ваши объяснения и не собираюсь делать поспешных выводов. Мне нужно, чтобы вы рассказали мне правду, такую, какая она есть на самом деле. А потом я уже решу, принимать ли её на веру или нет. «Скоро ты всё узнаешь», — кивнула куратор. «Для этого я и здесь». «Но раз так и вы здесь, то...» «Сперва у меня будет к вам один вопрос. Почему вы молчали всё это время, а сегодня внезапно решили обо всём мне рассказать? В чём причина?» «Причина в том, Кэрри, что наш проект закрыли», — выдохнула куратор. В её словах мне почудилось много всего, в них был и гнев, и злость, и разочарование а ещё, как мне показалось, бесконечное одиночество. «И почему же его закрыли?» — спросила я, хотя, по большому счёту, мне нужно было поинтересоваться, что это демоны его побери за проект. «Сочли его нерентабельным, почему же ещё?» — с горечью произнесла Куратор. «Слишком много препятствий на пути к цели, которые выливаются в непомерные траты и оттягивают конечный результат». К тому же проект выявил не только неразрешимые проблемы по технической части, но ещё и вызвал огромные потери в человеческих ресурсах. Всё пошло совсем не так, как мы рассчитывали, и в конце концов завело нас в тупик. «А как всё должно было быть?» — спросила я осторожно. «Не так, Кэрри», — раздражённо произнесла женщина. «Вернее, не так я себе это представляла» когда молоденькая аспирантка подписывала контракт, соглашаясь принять участие в проекте. Мне сулили неизведанный мир, полный тайны приключений, а заодно солидный заработок и прекрасные перспективы по завершению проекта. К тому же ещё была огромная честь стать первопроходцем и принять участие в невероятном научном прорыве. Она замолчала, уставившись куда-то вдаль. Вот и я тоже замерла, не решаясь вставить ни слова. «О, да, мы прорвались», — наконец произнесла куратор. «Опыт я тоже получила, причём такой, что уже и не знаю, как с ним дальше жить. Но всё бы ничего, и проект, возможно, продолжили, и мы бы нашли решение всем техническим проблемам, если бы не этим. Мы зовём их Зарги». Повернув голову, она кивнула на магическое облако над заливом. Вернее, они называют себя похожим словом, но они слишком отличаются от нас. И их язык сложно переложить на привычные для человеческого уха. Так что пусть будут зарги. Сейчас у меня взорвётся голова. Немного подумав, сообщила я куратору. «Я, наконец-таки, упаду. Но всё-таки это будет не обморок, а моё обезглавленное тело». Она усмехнулась. «Мне замолчать и оставить тебя в покое?» Я помотала головой. «Ни в коем случае. Прошу вас, продолжайте. Единственное, я бы хотела, чтобы вы рассказали обо всём с самого начала. Но более доступным языком проект — это... Это ведь напрямую связано с магической аномалией?» Аномалия, как её здесь называют, — это трансмировой портал и окружающее его защитное непрозрачное поле. Подобный односторонний портал и привёл меня сюда из моего собственного мира около пятнадцати лет назад. Мы называем его Земля. Кстати, это и твоя родина, Кэрри. Вернее, родина твоего сознания, потому что твоё тело изначально принадлежало этому месту. Она замолчала и уставилась в моё лицо. Наверное, выискивала признаки приближающегося обморока но я не собиралась доставлять ей подобное удовольствие. Лишь сильнее сжала зубы, перед этим попросив, чтобы Куратор продолжала. «Странное дело», — она повернула голову и кивнула настроение позади нас. «Люди здесь так и не дали название своему миру, считая, что они одни, единственные во Вселенной». Но это далеко не так. Помимо триллионов звезд и вращающихся вокруг них планет, части, из которых обитаема, существуют ещё и параллельные миры. Очередная загадка мироздания, которую мы попытались разгадать. Сперва мы, затем зарги, после чего каждый из нас совершил прорыв и захотел забрать себе этот лакомый кусочек. «Забрать себе?» — переспросила я растерянно. «То есть вы имеете в виду захватить?» Дама вуали кивнула пусть мы появились в этом мире первыми за целые десятилетия до прихода Заргов и действовали значительно мягче это ничуть не оправдывает изначальную цель ради которой мы сюда пришли техногенный мир пусть я и не знала что это означает в своем развитии дошедший до такого уровня что они наконец-таки совершили прорыв помимо того что продолжали отправлять корабли в далекий космос Учёные впервые разорвали материю и пространство, открыв портал в параллельный мир. «В этот самый мир, где мы сейчас?» — слабым голосом спросила я, затем осторожно пощупала голову. Она всё ещё не взорвалась, но до этого было уже недалеко. «Ты права, Кэрри», — отозвалась куратор. «В этот самый». Сперва учёные из Земли внимательно наблюдали за своим открытием, затем, убедившись, что проход стабилен, стали отправлять через него простейшие зонды. Потому что сложная техника при переносе переставала существовать. Трансмировой переход исправно выжигал микросхему, уничтожал сложные сплавы, используемые в проводниках и... «Не понимаю», — сказала ей, — «можно попроще». Скажем так, мало что из технических достижений нашей цивилизации, проходя через портал в этот мир, продолжало работать как прежде. Переход выдерживали только простые механизмы. Вскоре учёные выяснили, что в этом мире существует жизнь и довольно примитивная цивилизация. «Примитивная?» — возмутилась я. «Довольно примитивная цивилизация», — холодно повторила куратор. «Пусть некоторые люди в этом мире были наделены магией, о которой в нашем мире не знают ничего, мы всё равно могли с лёгкостью захватить и подчинить себе аборигенов». «Но зачем вам это делать?» «Затем, что здесь были обнаружены огромные залежи полезных ископаемых. Те, которых давно лишился мой родной мир. Литий, — произнесла она. Фосфаты, платина, алмазы. Много всего, Кэрри. Так сразу и не перечислишь. То, за что у нас готовы убивать или же платить баснословные деньги». Группа ученых, совершивших открытие, получила не только мировое признание, но и огромный грант от богатейшей из земных корпораций, пожелавших первой наложить руки на несметные богатства. «Именно так и появился проект», — произнесла куратор. «И целью его было изучение, а затем мягкое внедрение в этот мир, так мы это называли. Мы не собирались свергать правительство или же устраивать здесь кровавую бойню. Нашей целью было получить то, что нужно нашему миру, и не особо используется в этом. То есть вы собирались потихоньку отобрать то, что посчитали ценным, решив, что в любом случае местные не смогут вам противостоять? «Я слышу ненависть в твоём голосе, Кэрри», — усмехнулась дама в вуале. «Но видишь ли, ты имеешь самое прямое отношение к проекту. Можно сказать, ты его продукт». Я не могла в это поверить, но для того, чтобы возражать ей аргументированно, мне не хватало фактов. «Рассказывайте дальше», — приказала я. Простейшими механизмами, что это ещё такое, другой мир было не захватить. Поэтому проекту понадобились люди — команды из добровольцев-первопроходцев для того, чтобы здесь закрепиться. Построить базу, затем из тех самых простейших механизмов собрать более сложные. После этого пришло бы время для колонизации. Именно так вы здесь и появились, как доброволец? «Так и произошло», — кивнула куратор. Правда, мой переход был десятым. Первые семь закончились трагедией, о которой нам, когда мы подписывали контракт, случайно забыли сообщить. Затем руководство проекта всё же признало, что в расчётах была допущена ошибка. И переход смертелен для людей. У них ушло около двух лет на то, чтобы эту ошибку исправить. Но их постоянно подгоняли. Те, кто давал деньги? Да, Кэрри, корпорация желала скорейших и уверенных результатов. Они хотели свой литий и платину, поэтому... Следующим был архитектор. Судя по всему, он выжил. Можно сказать, что так, он выжил, но не до конца. Объяснитесь, вновь потребовала я. Пусть переход его не убил, но серьёзно покалечил. Настолько, что если бы архитектор не смог, истекая кровью с переломанными конечностями, собрать простейший регенератор, то всё для него бы и закончилось. Впоследствии архитектору всё-таки удалось восстановить большую часть функций своего тела. Для полного исцеления нужна более сложная конструкция регенератора, которую мы так и не смогли создать. Архитектор остался изуродованным, как и остальные. «Ваша вуаль!» — ахнула я. Она кивнула. Пусть учёные проекты и приняли во внимание ошибки перехода архитектора, но исправить их до конца не удалось. Следующие переходы исправно калечили тех, кто рискнул прийти из нашего мира в этот. Настолько сильно, что пути назад для выживших не существует. «Обратный переход нас убьёт, так что мы застряли здесь навсегда». Я закрыла глаза. «Всё равно», — сказала ей, — «не понимаю, я-то здесь причем. Куратор кивнула, словно это было само собой разумеющимся, то, что я не понимала. Но руководство и спонсоры проекта не собирались сдаваться, признав, что людям через портал не пройти, но для колонизации нужны человеческие ресурсы, а местные, которых мы пытались завербовать, оказались довольно упрямы, и то и дело пытались нас уничтожить. Я прекрасно понимаю и даже одобряю подобную реакцию. Поэтому руководством проекта было принято решение пересылать матрицы сознания. Ещё одна технология, неизвестная этому миру. Заключённым в хранилище душем, так бы их здесь назвали, подыскивали подходящие местные тела-носители после чего внедряли в их сознание людей из нашего мира. Тех, кто подписал контракт с проектом. Как ты понимаешь, их тела на Земле при этом умирали. Это... это звучит ужасно. Ты права, Кэрри, особенно учитывая то, что у нас ничего не вышло. Я убила довольно многих, — равнодушно произнесла куратор. Ни один из первых экспериментов по внедрению сознания не прошел успешно. Но мы не сдавались, деньги, вложенные в проект, оказались настолько огромными, что нас заставляли искать выход. Таким образом, мы потеряли больше десяти человек, и на Земле, и здесь, пока не поняли, что душа из нашего мира способна прижиться только в детском теле. К тому же это должна быть только детская душа. «Вы внушаете мне искреннее отвращение», — искренне сказала ей. «Настолько, что меня сейчас стошнит». «О, ты ещё не видела меня без вуали», — усмехнулась куратор. «Тогда бы твоё отвращение получило бы ещё и физическое обоснование». «Значит? Разве тебе ещё непонятно, Кэрри? Мне кажется, всё предельно ясно». «Я хочу услышать от вас подробности, а не строить догадки». Куратор пожала плечами. «Подробности? Ну что же, мы — монстры в человеческом обличии» хотя изначально были учеными-энтузиастами, возжелавшими мировой славы. Каждое раскрытие портала захватывает область около полутора километров и вызывает в этом мире сильнейшие стихийные бедствия. К сожалению, возле Олсона наши ученые ошиблись в расчетах. Поэтому проход распахнулся в обитаемой части Аглора. Это вызвало множество жертв среди местного населения. Мы выбрали двух девочек, травмы их были настолько серьёзными, что они бы всё равно не выжили. Но мы подлатали их с помощью регенератора. «Вы ведь говорите обо мне и Молли?» «Ты права, Кэрри. Правда, перед этим у нас был ещё один успешный и одновременно неуспешный эксперимент. За несколько лет до тебя. Ничего не понимаю. Как эксперимент мог быть успешным, если он оказался одновременно неуспешным?» «Наш подопечный избежал перед этим разгромив лабораторию», — усмехнулась куратор. «Мы не ожидали, что у него окажется настолько сильный магический дар. Наш родной мир напрочь лишён магии, поэтому мы не до конца учли этот фактор в своих расчётах. Получается, где-то есть ещё один, такой же, как я?» Немного подумав, куратор кивнула. «Сколько нас было? Вообще?» «Это неважно, Кэри. «Ну уж нет, я хочу всё знать. Раз уж вы начали рассказывать, то договариваете». «Я ничего тебе не должна», — всё так же равнодушно пожал куратор плечами. «То, что сейчас происходит, — это своеобразная исповедь по приказу архитектора. А исповедоваться я собираюсь именно так, как пожелаю». «Похоже, кто-то из вас уже исповедовался Моргану Ноллину». Не удержалась я от язвительного замечания. После этого вы его убили, а дом сожгли, не так ли?» Куратор взглянула на меня. Пусть я не видела её глаз, но сказанное ей явно не понравилось. Ноллина убили не мы, а Зарги. Причём это было случайное стечение обстоятельств. «Потому что не стоит расхаживать пьяным по ночным улицам Вены. Мы лишь уничтожали улики. Но откуда ты о нём знаешь?» Отвечать я не собиралась, чтобы и Сэм с двумя листами из записи Моргана Ноллина по случайному стечению обстоятельств не уничтожили вместе с домом лорда Кэмпбелла. «Зарги, это кто?» — требовательно спросила у куратора. «Те, кому дали ещё больше денег другие корпорации? Тоже возжелавшие литий и платину? Ваши прямые конкуренты?» «Всё совсем не так, Кэрри. Мы не знаем, откуда они взялись». Но уверены в том, что Зарги пришли сюда из иного мира, далекого от нашего. Но именно из-за Заргов наш проект закрыли. Посчитали его нерентабельным, потому что помимо технических сложностей перехода мы столкнулись с агрессивной силой, которая стремится захватить этот мир, заодно пытаясь уничтожить нас. На такое мы не рассчитывали.